Глава 48 После обеда Манон отправилась в город напечатать снимки. Скоро она устроит в квартире собственную фотолабораторию и научит Джат проявлять пленки и печатать фотографии. Дочь столько раз ее об этом просила, а она столько раз отвечала завтра. Манон принесла себе обжигающего чаю и разбросала снимки на низком столике в гостиной. Воскутное одеяло, украденных мгновений. Бастиен и Адам заняты серьезным разговором, о судьбах мира сидящая рядом с ними на пуе сжат широко распахнутыми глазами зачарованная килани и его несокрушимая улыбка незаметно наступил вечер и сжат слегка надутая вернулась из лицея невозможно рассказать историю про полицейских которые как то вечером решили совершить справедливое дело запрещено кричать во все горло как она гордится своими родителями вопреки столь печальному результату Она скрылась у себя в комнате и принялась за уроки. Через час вышла и бросилась в объятия матери. Они долго не отрывались друг от друга. Просто так, без причины, чтобы быть рядом. Вдруг они услышали, как в дверь постучали. Манон взглянула на часы, жад на мобильник. Для Бастиана слишком рано. Вдобавок у него есть ключи. А они никого не ждут. Они открыли дверь, и им пришлось опустить глаза, чтобы обнаружить килани измученного в совершенно мокром черном костюме ниндзя с красным рюкзачком на плечах. Адам не смог дойти до конца. Монон за руку потянула Бастиена в спальню. Жад шла она шаг позади. Флик только что вернулся домой и был еще в форменной куртке и при оружии Его жена слегка толкнула дверь ногой, и он увидел спящего на постели Келани. «Понятия не имею, как он сумел найти наш дом», Но, надо сказать, у него невероятное чувство ориентации. «Черт!» — выдохнул Бастиен. Манон ждала от него совсем другой реакции и немного растерялась. Она попыталась оценить ситуацию, которая не представлялась ей столь уж катастрофической. «Ничего страшного. Он останется ненадолго и поужинает с нами. Ты позвонишь Адому, чтобы он за ним пришел. Или мы сами отвезем его». «Ты не понимаешь», — мрачно ответил Бастиен. Он прошел через спальню. опустился на колени перед спящим ребенком и осторожно потряс его за плечо. «Келани! килани прошептал он, чтобы разбудить его. Мальчик открыл один глаз и совершенно проснулся, когда узнал Бастиена. «Адам?» — сразу спросил Флик. о Келани задрожал подбородок, и он только отрицательно качнул головой. Потом бросился в объятия Бастиена, который, потеряв равновесие, привалился спиной к стене и принялся утешать заливающегося слезами мальчугана. Манон осознала, что часть истории ей неизвестна. «Бастиан, что происходит?» Ладонь Флика гладила килани по затылку, и ребенок постепенно успокаивался. Адам научил его, как добраться от джунглей до нас в первый же вечер. Но зачем? Потому что чувствовал, что ему грозит опасность. Келани должен был прийти сюда только в том случае, если Адам... Ему не пришлось договариваться. Жад держала в руках рюкзак кричащей расцветки, а внутри она обнаружила свернутый черный рюкзак, который Манон купила тогда же, когда и все остальное. И в его кармане она нашла смятую бумажку с еще читаемым номером телефона Ассоциации Сан Чайлд. Она протянула ее родителям. «Эй, предки!» Начало десятого. Жад отвела килани в свою спальню и уложила в собственную постель. а потом уселась совсем рядом с ним прямо на плотный ковер и, держа его за руку, запела песенку. А поскольку никаких считалочек она не знала, мальчишка получил право на бесконечно повторяющуюся «Мэтт Уорд» мягкой версии гарри Джулса. Манон ходила по гостиной из угла в угол. Кончая метаться, как тигра в клетке, умоляюще проговорил Бастьян. — Мне плевать. Мы это сделаем. Ты сам сказал, так проще и менее опасно. Обыкновенных туристов на автомобиле проверяют в сто раз реже, чем дальнобойщиков с их грузовиками. Я говорил, что это менее опасно для беженцев. Ты знаешь, сколькими годами тюрьмы нам это грозит. хороши мы будем оба в каталажке. Ажат у твоей матери или в органах опеки. Перевести мальчика. Я даже не понимаю, хорошо это... или же подло. Мы ему помогаем или избавляемся от него? Мы даже не уверены, есть ли у него в Англии родные. — «И на каком же языке ты хочешь его об этом спросить?» Манон вышла из себя. «Уверены мы только в том, что здесь его ничего не ждет». «Но мы же во Франции». «Вот именно. Тебе это известно и даже лучше, чем кому бы то ни было». «Вдобавок, я что, сама придумал этот телефонный номер?» «На том берегу Ла-Манша точно есть кто-то, готовый принять его». «Но кто? Мы ничего не знаем об этой ассоциации». «Да мне плевать, плевать. Адам ведь ему доверял, верно?» Ты понимаешь, что если мы ничего не сделаем, то никогда себе этого не простим? Ты соображаешь, что у нас нет выбора? Мы будем чертовыми эгоистами. мы это переживем, но это просто невозможно. Такое легко забыть, когда слышишь в новостях. Но если беда заявляется прямо в твою гостиную... Каждый год почти полмиллиона беженцев прибывают в Европу. А ты хочешь, чтобы ради одного из них я ставил под угрозу мою семью? Это ничтожно. Это почти смешно. Настолько это ничтожно малая величина. Ничтожно малая величина? «Мальчишка, который спит в кровати твоей дочери, это ничтожно малая величина? Может, мы в целом ничего не изменим, но для него это изменит все. И судьба привела его именно к нам. Это наша история. Так чего ты хочешь? Чтобы мы отвезли его в джунгли?» «Вот чего я точно не хочу, так это чтобы Жад получила звонок от английского офицера, который сообщит ей, что ее родители задержаны как перевозчики мигрантов». Жат со сосвойственный всему семейству Миллеров деликатностью, вмешалась в разговор. «Полагаю, на меня вам плевать? Вы что, серьезно? Вы что, думаете, я останусь здесь поджидать вас? Если в это вписываться, так уж всем вместе!» Ошеломленный и любящий бастен с улыбкой взглянул на своих девочек. «Окей, вы сумасшедшие!» Из них трое лучше всех английским владела ЖАД, и именно ей было поручено позвонить в ассоциацию «Сан Чайлд». бастен заперся в кухне с рюмкой ледяной водки в одной руке, телефоном в другой И сигареты в зубах. «Страшно сочувствую твоему другу», — искренне сказала Эрика. «Я пока пытаюсь не думать об этом, но расплата будет жестокой». «Вы понимаете, что на сей раз будете совершенно одиноки? Мы ничего не сможем для вас сделать». «Вот и отлично. Я и так уже многих подверг опасности. Я просто хотел предупредить тебя, что если все пойдет не так, у меня будет право только на один телефонный звонок, и я позвоню тебе». И ты расскажешь всю историю комиссару Дорсе. Но ведь это не понадобится. Да, это не понадобится. От волнения голоса Рикки изменился. Ты знаешь, когда я впервые увидела тебя... Ну? Я сразу поняла, кто ты такой. Пасаро тоже. Не проси меня объяснять тебе это впечатление. Я просто рада, что знакома с тобой. Успокойся. Я рассчитываю вернуться на службу и призвать Карвале к порядку, пошутил Бастьян. А теперь расскажи мне, к чему я должен быть готов на пароме. Воссоединившаяся семья подводила итоги в гостиной. В последний раз Бастиен участвовал в подобном собрании вместе с ББП и по тому же поводу. Теперь он впутал в историю своих жену и дочь, и последствия могли быть гораздо более чудовищными. Бастиен повторил сведения, полученные от Эрике, а Жатт вкратце пересказала свой разговор по-английски с представителем Санчайлд. Ассоциация расположена вдали от моря, на севере страны, в районе Лестера. Два раза в неделю они приезжают в Дувр. Сегодня суббота, они будут там завтра вечером около девяти, и в то же время в следующую пятницу. «Да завтра ведь слишком мало времени, да?» — прикинула Манон. Не поддавшись на провокацию, Бастиен улыбнулся. «Я понимаю, что тебе хотелось бы, чтобы он побыл у нас еще некоторое время. Мне это тоже доставило бы удовольствие. Но следует подумать о том...» «Как он воспримет эту ситуацию? Если он проживет у нас дней шесть, то решит, что это окончательно и будет совершенно выбит из равновесия, если мы снова начнем его дергать. Так что, хотя это и жестоко, действовать надо как можно быстрее, как срывают лейкопластырь. Завтра было бы отлично. У нас целый день, чтобы подготовиться». Затем он обратился к дочери. «Ты сообщил им, что он не немой?» «Да. Похоже, это их не слишком встревожило». они сказали мне что достаточно будет обучить его языку жестов а у тебя есть точный адрес я все записала уверенный голос и волевой взгляд сейчас бастен осознал что каков бы ни был исход их предприятия жат выйдет из него решительно изменившийся почти взрослый